которых, как бы ходка ни наступали, все равно не минуешь, если идешь впереди. Хотя Никулин сам был легко ранен в первый же час наступления, он помнил, как мало было других раненых поблизости от него и вообще как мало было у нас потерь после того, как авиация и артиллерия перепахали немцам весь их передний край. Он помнил, как, обгоняя его, уже раненого, шли вперед самоходки и танки, и как били через голову эресы, и как впереди на второй и на третьей немецкой позиции снова дыбом вставала земля. А когда, пробыв два дня в медсанбате, вернулся в строй и пошел опять впереди под командой убитого сегодня лейтенанта, то снова почувствовал, как его берегут как сбивают перед ним немцев с позицией плотным артиллерийским огнем, как подавляют сопротивление танками, как немцы перестают стрелять по нему после того, как в их сторону прошли над головой наши горбыли и устроили там свою карусель. Все, что так долго и многотрудно готовилось перед началом операции, не без осечек и промахов, но все же сработала и продолжала работать, подпирая Никулина и помогая ему идти вперед. Но настал час, без которого на войне не обходится. И немец, о котором Никулин уже привык думать в те дни наступления, что он слабей, вдруг оказался сейчас и здесь сильней. И хотя Никулин верил, что это ненадолго, но нужно было на это время собрать все силы, какие только есть в запасе у человека, чтобы немец не успел почувствовать себя сильней, чтобы не дать ему этого почувствовать. Сегодня на рассвете полковой агитатор добрался к ним в батальон На коротке пересказал вчерашнюю сводку и объявил, что взят Витебск, а здесь, как он выразился, повсеместно наши войска вышли на восточный берег Днепра и ведут бои за Могилев. Весь день после этого были в движении, и взят или не взят Могилев Никулин так и не узнал, хотя в Москве, Уже несколько часов назад было дано в честь этого события 20 артиллерийских залпов из 224 орудий. Но не зная многих важных событий и уже происшедших и продолжавших происходить на фронте, Никулин чувствовал значение этих событий с той внутренней силой, которая дается личной причастностью к ним. Когда утром агитатор сказал, что по сводке повсеместно вышли на восточный берег Днепра, то говорилось это уже за Днепром, на его западном берегу, и это повсеместно для Никулина было уже где-то позади, а не впереди. А когда он сам еще два дня назад переправился через Днепр, то это было не повсеместно а именно они-то первыми и переправлялись. Еще не зная, что Могилев освобожден, но собственными ногами сосчитав все сто километров, которые за шесть суток пронаступала их армия, Никулин сознавал, что освободил и оставил у себя за спиной целую землю, три года лежавшую под немцем. Двенадцать деревень, вёсок, как по-здешнему называл их лейтенант, сам тоже здешний из-под Минска. Никулин считал только те деревни, что сам прошел за эти дни. Никаких других не считал, только их. И совсем спаленные немцам, и наполовину спаленные, и целые и в них все уже возвращаются или будут возвращаться жители. Он спросил полкового агитатора, не слыхать ли чего про Псковщину, как там идут дела? И ответ не обрадовал его. Агитатор сказал, что Псков пока не освободили, и как там идет наступление, в сводках нет. Но хотя ответ агитатора огорчил Никулина, Вид тех освобожденных деревень, через которые он шел со своими товарищами, от мыслей о своей оставшейся там, на Псковщине, семье, приобретал для него особенно глубокое, можно сказать, личное значение. В полученной сегодня дополнительной директиве ставки Уже прямо предусматривались и окружение всех отступавших здесь немецких войск, и срок взятия Минска. Горсточка людей, воевавших вместе с Никулиным на пятачке за рекой Друтью, разумеется, ничего не могла знать об этом секретном документе, пришедшем глубокой ночью в штабы фронтов. Но прямая связь одного с другим состояла в том, что сама эта дополнительная директива Ставки была следствием того, как воевал Никулин и другие такие же, как он, люди, здесь и во многих других местах, на всех четырех наступающих в Беларуси фронтах. И тот, кто не понял или не захотел бы понять этого, ничего бы не понял в том, почему одни приказы оказываются на войне исполнимыми, а другие нет. А тем самым не понял бы и что такое война в ее конечной солдатской реальности, одновременно и высшей, и низшей. Низшей потому, что директивы спускают сверху вниз, и когда они доходят до самого низа, это и значит, что они дошли до солдата. А высшей потому, что у директив, с какой бы высоты они ни шли, Нет высшего исполнителя, чем солдат. И они становятся реальностью лишь после того, как он примет задуманное к исполнению и, невзирая на опасность и страх смерти, в конце концов исполнит. И вроде бы казенное, суконное слово «исполнители», употребляемое в армии по отношению к тем, кому предстоит исполнить полученный свыше приказ. На самом деле... Есть слово, исполненное высокого значения и уважения к человеку, делающему на войне свое дело. Исполнитель – тот, от кого зависит исполнение. Если он не исполнит, то ничего и не исполнится. Один из этих исполнителей, Никулин, Петр Федорович, 39 лет от роду, семейный, многодетный, судимый, смывший вину кровью и теперь раненый уже четырежды, лежал на западном берегу Друти, озябнув от сырости в своем неуспевшем просохнуть после переправы обмундирования, и находясь во главе двадцати других солдат, Исполнял свой долг, состоявший в том, чтобы удержаться здесь на захваченном клочке берега до получения подмоги или умереть в бою.